Глава 13. Когда поводов закурить много или комбинированные сигареты? Нет, комбинированные сигареты – это не тот случай, когда вы курите две или больше сигарет сразу. Когда это происходит, вы удивляетесь, заметив первую. Однажды я обжег руку, пытаясь засунуть в рот сигарету, где она уже была. Конечно, все не настолько глупо, как вы могли бы подумать. Как я уже говорил, сигареты в конце концов перестают облегчать муки, отвыкания и ощущения, что вам чего-то не хватает, Остается даже в процессе курения. В этом-то и заключается ужасное разочарование заядлого курильщика. Когда вам необходима поддержка, оказывается, чтобы уже курить. Вот почему заядлые курильщики часто начинают злоупотреблять алкоголем или принимать другие наркотики. Но я отвлекся. Комбинированная сигарета. Это та, поводом для которой стали две или более обычных причин закурить. Например, общественные нагрузки, вечеринки, свадьбы, обеды в ресторане. Существуют события, которые одновременно вызывают стресс и расслабляют. На первый взгляд, это утверждение может показаться противоречивым, но это не так. Любая форма участия в общественной жизни может вызвать напряжение. Даже встречи с друзьями, но при этом вы хотите получить от них удовольствие и полностью расслабиться. Существуют ситуации, в которых все четыре типа случаев присутствуют одновременно. Самое распространенное из них – вождение автомобиля. Если вы покидаете напряженную ситуацию, например кабинет стоматолога, то теперь можете расслабиться. В то же время вождение автомобиля навсегда предполагает наличие элемента стресса. На карту поставлена ваша жизнь, вам опять нужно сосредоточиться. Вы можете даже не осознавать два последних фактора, но тот факт, что они подсознательны, не означает, что их нет. При этом, если вы застряли в автомобильной пробке, или вам предстоит долгое движение по автостраде, вы можете испытывать скуку. Другой классический пример – игра в карты. Если вы играете во что-нибудь наподобие бриджа или покера, вам нужно сосредоточиться. Если вы проигрываете больше, чем можете себе позволить, это вызывает напряжение. Если вам долго не идет приличная карта, это может стать утомительным. И тем не менее, пока все это продолжается, вы отдыхаете, предполагая, что вы расслабляетесь. Играя в карты, невзирая на степень мук отвыкания, все курильщики начинают курить одну сигарету за другой. Даже те, кто в других условиях курит от случая к случаю. Пепельницы переполняются мгновенно, над головой постоянно висит облако дыма. Если вы похлопаете кого-нибудь из курильщиков по плечу и спросите, получает ли он удовольствие от курения, он ответит «Ты что, шутишь?». Очень часто после подобных вечеринок, проснувшись с ощущением, что в твоем горле устроили канализационный отстойник, мы решаем перестать курить. Комбинированные сигареты – особенные сигареты. Те, по которым, как нам кажется, мы будем особенно скучать, когда обдумываем решение перестать курить. Мы считаем, что жизнь никогда уже снова не станет столь же приятной. На самом-то деле здесь работает тот же принцип – Эти сигареты попросту облегчают муке отвыкания. И есть такие моменты времени, когда наша потребность в их облегчении особенно остра. Давайте разберемся во всем до конца. Не сигарета это особое, а событие. Как только мы устраним потребность в сигарете, подобные события станут более приятными, а напряженные ситуации менее напряженными. В следующей главе мы более подробно разберем это утверждение.